Они поднялись на монастырскую колокольню. Первым на верхнюю площадку поднялся Иов, а за ним, тяжело дыша, наверху появился и истопник. Он остановился, чтобы перевести дух. Здесь дул сильный, холодный, пронизывающий до костей ветер. Иов, ежась от холода, в недоумении, оглянулся. На колокольне, кроме старого длинного просмоленного ящика, ничего не было. Иов вопросительно уставился на истопника. Тяжело дыша, прохрипел отец Анатолий, указывая на ящик. Иофа и Стопник подошли к ящику и открыли его. Внутри, кроме потемневшей от времени соломы до нескольких разлохмаченных канатов, которые, видимо, когда-то служили для раскачивания тяжелых колокольных языков, ничего не было. — Может, гроб все-таки заказать? — осторожно спросил Иов. В нем, в нем, батюшка, — настаивал Стопник. — Такое мое завещание. Аминь. — Вот почему ты такой? — вдруг завелся Иов. — Даже помереть без выкрутасов не можешь. Все люди, как люди, в гробах лежат. Даже почтенных оптинских старцев и то в гробах хоронили. Ему ж нате, ящик из-под канатов подавай. Гордыня это, отец Анатолий, гордыня. — я тебе наврал, — хитро щурясь сказал вдруг истопник. Иов осекся. — Ведь ты меня любишь, отец Иов, — засмеялся старец. Иов насупился и, не отрываясь, смотрел на старца. — Ведь правда же, любишь? — не отставал от него истопник. — Да я тебе терпеть не могу, старый хрыч! — вдруг закричал на истопника Иов. — Вот ты меня спрашивал, за что Кай Навеля убил? — Я тебе отвечу, за что. — Я ведь, как ты, хотел людям помогать, да не принимает мои жертвы Господь. — Эй, ты что с тобой говорить? — Когда я помру, не небось, плакать будешь? — продолжал весело спрашивать Истопник. — А, да... — хотел что-то сказать Иов, но только махнул рукой на старца и пошел к лестнице. Истопник остался один на колокольне. Он, улыбаясь, смотрел вслед Иову. Потом подошел к краю колокольни. Отсюда был виден весь монастырь и весь остров, как на ладони. Было видно, как к старой пристани причалил небольшой пассажирский корабль.